Глава третья. Пробуждающее переживание. Один из самых известных героев мировой литературы — Эбенезер Скрудж, нелюдимый скупой старик из повести Чарльза Диккенса «Гимн Рождеству». Однако в романе с ним произошла удивительная метаморфоза. Его ледяное спокойствие вдруг растаяло, и он превратился в щедрого, добросердечного человека, всегда готового помочь ближнему. Что же произошло? Что вызвало эту метаморфозу? Не его совесть и не сердечность святочных поздравлений. На самом деле он испытал на себе экзистенциальную шоковую терапию, или, как я буду называть ее далее, пробуждающее переживание. Скруджа посетил призрак будущего, призрак наступающего Рождества, и устроил ему хороший сеанс шоковой терапии, предложив заглянуть в будущее. Скрудж видит собственную смерть, наблюдает, как незнакомые люди дерутся за его вещи, даже за простыни, и слышит, как легко и непринужденно обсуждают его смерть. Затем призрак будущего ведет Скруджа на церковный двор и показывает его собственные похороны. Скрудж в ужасе смотрит на надгробие, ощупывает свое имя на камне, и в этот момент его личность изменяется. Буквально в следующей сцене Скрудж предстает перед нами новым человеком, способным на сочувствие и сострадание. В литературе и кинематографе много примеров пробуждающих переживаний, конфронтаций со смертью, обогащающих нашу жизнь. Пьер Безухов, герой эпопеи Толстого «Война и мир», встречается со смертью в плену у французов, когда на его глазах расстреливают его товарищей, а ему чудом удается избежать гибели. После этого случая Пьер, заблудшая душа, полностью меняется и до конца романа действует как человек, ощущающий полноту и смысл жизни. Достоевский реально пережил похожую ситуацию в возрасте 28 лет, когда буквально в последний момент смертный приговор был заменен каторгой. После этого его жизнь тоже изменилась. Задолго до Толстого мыслители древности напоминали нам о взаимозависимости жизни и смерти. Стоики, например, Хрисип, Зенон, Цицерон, Марк Аврелий, говорят о том, что научиться правильно жить – значит научиться правильно умирать. И наоборот, умение правильно умирать – это умение правильно жить. Цицерон писал, что философствовать – значит готовиться к смерти. а святой Августин отмечал, что душа человека рождается только перед лицом смерти. Многие средневековые монахи хранили в своих кельях человеческие черепа, чтобы сосредоточиваться на мысли о смерти и на том, чему она учит живущих. Монтень говорил, что окна кабинета писателя должны выходить на кладбище. Это делает мысли отчетливее. Вот таким образом великие учителя сквозь тьму веков напоминают нам о том, что хотя физически смерть нас уничтожает, идея смерти дарует нам спасение. Итак, если физически смерть нас уничтожает, то идея смерти дарует нам спасение, давайте более пристально рассмотрим эту мысль. Что значит «дарует спасение»? Спасение от чего? И каким образом идея смерти может нас спасти?